Год 1904. Письмо 103. Василий Ивановичу Савихину. 1904 год, января 19 -го, Ясная Поляна. Дорогой Василий Иванович, очень благодарен за прекрасную медаль Пушкина, но главное же я давно благодарен вам за ваш чудный рассказ «Дед Сафрон». Примечания первое и второе. Рассказ этот много сделал и делает добра своей истинной поэзией и задушевностью. «Что давно ничего не видал вашего? Желаю вам всего лучшего!» Лев Толстой Примечание. Первая Савихи, настоящая фамилия Иванов, писатель-билетрист из «Крестьян», прислал медаль, изготовленную к столетию со дня рождения Пушкина. Второе. Рассказ Савихина был напечатан под заглавием «Дед Сафрон или суд людской небожий». Москва, издательство Посредник, 1886 год. Страница 560 -я.